Глава 1485. -я. Недобрые намерения. «Из девятой секты», — ответил Фан Му, окинув взглядом четвёрых даолордов. На этом их разговор подошёл к концу. Узнав о принадлежности незнакомца к Школе Безбрежных Просторов, их интерес к нему угас. Иногда внутренние трения и борьба за влияние между различными фракциями в школе перерастали в открытые конфликты. Однако большинство людей не хотели приносить их в мир испытания, ведь в процессе можно было навредить и себе. Четверо Дао Лордов потеряли к фанму интерес, тот ответил им взаимностью. Подойдя к линии, перед которой они сидели, он остановился. Очевидно, эти четверо сидели здесь неспроста. Догадаться, почему, было совсем не трудно. «Хм, даже Дао лорда не смеет переступать эту черту», — подумал он. Мгновением ранее Дао Лорд упомянул о каком-то третьем треволнении. Очевидно, переживая моим перепады давления каждые три года, эти люди называли треволнениями. Первое треволнение подняло давление в 10 раз — Второе в 30 третье в 50 Неужто четвёртое отреволнение окажется в сотню раз сильнее изначального давления? Пока Мэнхэу размышлял над этим, обратившийся к нему с вопросом, Дао Лорд открыл глаза. «Четвёртое отреволнение задирает давление в сто раз». Дао Лорд подтвердил догадку Фанму. «Тебя стоит постеречься, сынок. Не знаю, как ты сюда добрался, но если ты вступишь туда без культивации четырёх эссанций, то тебя ждёт гарантированная смерть». Фанму сложил ладони в знак благодарности, а потом сделал глубокий вдох и к изумлению четверых дау-лордов сделал шаг вперёд. «Совсем жизнь недорога!» Эта мысль промелькнула у всех четверых в голове. Стреска многие Фанму разорвало на куски, а потом их судьбу разделила половина тела. Его руки обратились в кровавый туман, и в следующий миг оставшееся тело разорвало чудовищное давление. В кровавом тумане осталось только голова и 108 ламп души. Три из них ещё горели, остальные уже нет». У головы от напряжения на лобу вздулись вены, а изо рта вырвался дикий рёв. Лампы души вновь завибрировали, как вдруг одна из них внезапно потухла. Кровавый туман вновь начал принимать человеческие очертания. Хоть Фан Мой был в критическом состоянии, он сумел судорожно вздохнуть и кашляя кровью рухнул на землю. Стократное давление придавливало его к земле, тем не менее ему удалось сесть. Закрыв глаза, он начал вращать культивацию и жизненную силу, полученную из лампы души, чтобы хоть как-то сопротивляться этому давлению. «Немыслимо!» По лицам четверых дау-лордов промелькнуло изумление. Их глаза стали размером с блюдца. «Он держится!» «Только практики с четырьмя эссенциями могут войти в четвёртое треволнение!» «Даже нам такое не по силам!» «Помню, три года назад дау-лорд, огненный в сполох из седьмой секты, решился переступить черту и тот же погиб!» Глядя на они чувствовали, как у них начинает кружиться голова. «Мне показалось, или у него 108 ламп души?» – шепотом спросил один из них. У остальных перехватило дыхание. Их настолько изумил поступок фанаму, что они совершенно не обратили внимания на количество ламп души. Четверо ошломлённо переглянулись. «Когда в школе успел появиться такой маленький монстр? Я заметил, у него ещё горят две лампы души. Если... если он их потушит, насколько сильным станет?» Чем больше они думали о незнакомце, тем сильнее становилось их удивление. Несколько дней спустя четверо заметили, как Фанму открыл глаза. Сделав глубокий вдох, он очень медленно поднялся на ноги. Это казалось непростой задачей, но найдя баланс, он стиснул зубы и медленно поковылял вперёд, даже не посмотрев на оставшихся позади дау-лордов. Когда он скрылся из виду, дау-лорды остались сидеть на месте, никто не разговаривал. Они пытались принять тот факт, что Фанму вошёл под треволнение, «Куда они всё это время боялись сунуться?» «Осталось две лампы души», — подумал Фан Му. «Последние». Мир перед глазами расплывался, дыхание стало прерывистым, тем не менее он упорно продолжал идти вперёд. «Потушу их и вступлю на царство Дао. Тогда я смогу сформировать эссенцию и использовать её силу для завершения девятого заговора. Вот тогда и посмотрим, были ли верны мои предположения». С тех пор, как он создал контур первой запечатывающей метки девятого заговора в Светилище Безбрежных Просторов, ему не давала покоя одна мысль. У него появилось чувство, будто ему, Клону, удастся завершить только одну запечатывающую метку за одну жизнь. Вероятнее всего, ему не удастся сделать две, не говоря уже о девяти. Заговор запечатывания небес был слишком могущественной магией. Такое колдовство не должно было существовать в звёздном небе Безбрежных Просторов. Незаметно промелькнуло ещё три года... Как ни странно, он не достиг границы пятого треволнения. Причина проста – он двигался слишком медленно, к тому же ему приходилось чаще останавливаться для отдыха. Только спустя пять лет Фанаму наконец опять смог перейти на бег, поднятый темп позволил ему гораздо быстрее добраться до границы пятого треволнения. Там тоже сидели в позе лотоса два практика, оба имели культивацию четырёх эссенций, причём мужчина в чёрном халате находился в одном шаге от пяти эссенций. Заметив Фанму, оба обернулись, при этом глаза одного из них засветились враждебностью. «Наконец кто-то сюда добрался!» — сказал мужчина. «Царство древности? Ого! Практик царства древности может пройти через четвертое треволнение! То, что нужно для нашего плана!» Очевидно, любой человек на царстве древности, сумевший добраться сюда, представлял огромную важность для школы и являлся будущим парагоном. Из-за этого мужчина почувствовал сомнение... Пока тот колебался, Фанму бегом приближался к границе области. Мужчина и его товарищ переглянулись, им пришлось отбросить все сомнения и приготовиться к претворению своего плана. Холодно взглянув на Фанму, который находился в одном шаге от пятого треволнения, враждебно настроенный мужчина не особо обеспокоился. Он не заметил того, что Фанму, похоже, был готов сразу же перейти в следующий регион, только люди с невероятным могуществом могли отказаться от отдыха и сразу же попробовать войти на новый уровень давления. «Малец, почему бы нам не заключить сделку?» Не очень дружелюбно начал мужчина. «Не беспокойся, мы не хотим тебе навредить», – заверил его друг. «Скорее наоборот, мы хотим помочь тебе!» Ни тот, ни другой не заметили, где именно сейчас стоял Фан Му. Оба были свято уверены, что любой практик решит остановиться здесь отдохнуть, прежде чем двинуться в новую область. Не успел растаять тяхо их слов, как Фан Му, не обратив на них никакого внимания, шагнул вперёд. «Постой! Ты пытаешься покончить с собой?» Оба взволнованных эксперта подскочили на ноги, по телу Фанму прошла дрожь. Давление, навалившееся на его плечи, в 150 раз превышало то, с чем он столкнулся в начале пути. Его тело распылило в кровавый туман, даже голова не уцелела. Два эксперта царства Дау разинули рты. Они много лет назад расставили ловушку и всё это время ожидали, пока в неё угодит добыча. Откуда им было знать, что сюда явится законченный дурак? «Да этот юнет совсем дурной!» Такие заслуживают смерти страшнее, чем быть раздавленным давлением. Кому какое дело, помер он или нет? Этот болван нам всё испортил! Чёрт бы он побрал! Последующие проклятия застряли у них в горле, когда кровавый туман закружился и как в прошлый раз вновь начал соединяться воедино. В следующий миг кровавое облако приняло очертания человека. Приглядевшись, практики заметили 108 ламп души внутри этого силуэта. Две ещё горели, а остальные были погашены. Это... Внезапно одна из двух ламп души погасла, высвобожденная жизненная сила начала соединять туман обратно в человека, несмотря на страшное давление. Судя по всему, некая могучая сила принудительно соединяла туман в тело из плоти и крови, вот только создавалось впечатление, что энергии одной лампы души не хватит таким сильным было давление. Но тут последняя лампа души, к изумлению двух экспертов царства Дао внезапно погасла. В этот момент стихли все звуки, а потом оскревал Ватумана ударила волна энергии способна обрушить небеса и расколоть землю. Эта волна мгновенно отбросила двух оцепеневших экспертов назад.